Кольцо 20 лет спустя. Стены купались в жаре, и Луис начал потеть. Впрочем, это его не беспокоило. Он привык к сауне, а для сауны сто градусов не температура. Записанный голос Хинмоу старый и фыркал на языке героев, предлагая укрытие на флоте миров. — Прекратите передачу, — приказал Луис, и голос умолк. Рвущееся вверх пламя закрывало окна, вооруженная пушкой машина уехала. Двое кзинов, промчавшись через двор, установили под кораблем какую-то коробку и бросились обратно. Это были не вполне кзины, не такие цивилизованные, как чми. Если бы Луису Ву попал им в лапы. Но в корабле он был в безопасности. Луис посмотрел вниз. Вокруг корабля стояли шесть коробок. Несомненно, бомбы. В любую секунду они могли взорваться. Луис усмехнулся и занес руки над пультом, борясь с искушением, потом, справившись с ним, быстро нажал на горячие кнопки. Упершись ногами, он ухватился за подлокотники кресла, используя свою робу как подкладку. Посадочная шлюпка поднялась из огня. Кольцо огненных шаров вспыхнуло внизу, а затем замок превратился во все более уменьшающуюся игрушку. Усмешка не сходила с лица Луиса, он все-таки поборол искушение. Использован для подъема ядерный привод вместо отражателей, гзины были бы потрясены силой взрывов бомб корпусу и иллюминатором, словно застучал град, и, подняв взгляд, Луис увидел, как дюжина крылатых машин приближается к нему. Затем самолеты остались внизу. Луис скривился, он настраивал автопилот прервать подъем на пяти милях. Может, он хотел избавиться от этих самолетов, может и нет. Он встал и повернулся к лестнице. Взглянув на приборы, Луис фыркнул и вызвал хиноста. «Чмей совершенно здоров и мирно спит в автодоке. Тот не будил его потому, что условия снаружи пригодны для жизни». «Непригодны?» «Здесь слишком жарко. Автодок не может выпустить своего пациента прямо в огонь». «Но теперь, когда мы вышли из пламени, все должно остыть». Луис провел рукой по лбу. Подкапал с его локтя. «Если ЧМИ выйдет, вы опишете ему ситуацию. Мне нужен холодный душ». Он был в душе, когда пол ушел у него из-под ног. Луис схватил полотенце, обернул его вокруг пояса и побежал вверх по лестнице. По корпусу вновь стучал град. Медленно и осторожно, словно все у него болело, Чми повернулся на своем месте у пульта. Он как-то странно косило, а шерсть вокруг его глаза была выбрита. Искусственная кожа покрывала выбритую полосу на его бедре, тянувшуюся до самого паха. «Хеллоу, Луис», — так сказал он, — «я вижу, вы уцелели». «Да, что вы делаете?» «Я оставил в крепости беременных самок». Их что, должны вот-вот убить? Или у нас есть несколько минут? Ну, о чем нам говорить? Ситуация такова, что ваши самки умрут через два года. Они могут укрыться в статическом поле на борту горячей иглы следствия. Я все еще надеюсь убедить Хинмаста. Убедите меня. Я принял командование иглой. Руки Чми шевельнулись, и Пол резко прыгнул вверх. Луис цепился в спинку кресла и оказался на ней верхом. Быстрый взгляд на пульт управления сказал ему, что спуск иглы прекратился. Прекратился и дождь снарядов, хотя дюжины самолетов продолжала кружить за окнами. Крепость находилась в полумиле внизу. — Как вы договорились с ним? — спросил Чми. «Я расплавил гиперпространственный двигатель». Гзин двигался невероятно быстро. Луис успел только вздрогнуть, как оказался завернут в оранжевый мех. Одной рукой, прижав человека к груди, когтями другой, Гзин ухватился за брови Луиса. «Грубо», — сказал Луис, — «очень грубо. И что вы планируете делать дальше?» Гзин не шевелился, — Кровь заливала глаза Луиса. Он чувствовал, что его спина вот-вот треснет. «Похоже, что я снова спас вас», — сказал он. Гзин отпустил его и осторожно поступил назад. Потом спросил. «Значит, вы обрекли на смерть нас всех? Или знаете, как вернуть кольцо в исходное положение?» «Второе». «И как же?» Два часа назад я мог бы сказать вам, а теперь нам придется искать другой ответ. «Почему вы сделали это?» «Я хотел спасти кольцо, и это был единственный способ склонить Хейнмолста к сотрудничеству. Теперь на карту поставлена его жизнь. А что нужно сделать, чтобы заставить сотрудничать вас?» «Вы Я буду искать способ передвинуть кольцо хотя бы ради спасения своих детей. Ваша задача — убедить меня, что мне нужны вы. Пак, построившее кольцо, были моими предками. Мы уже пытались думать, подражая им, помните? Кроме того, у меня есть два библиотекаря-строителей городов, хорошо знающие историю кольца. С вами они сотрудничать не будут». «Они уже поняли, что вы за, чуд... за чудовище, так что даже убив меня, вы ничего не добьетесь». Чмий на мгновение задумался. «Если они будут бояться меня, то будут повиноваться. На карту поставлен их мир, а их предками тоже были пак». Температура в посадочные шлюпки стала уже неприятно низкой для обнаженного мужчины. Но, несмотря на это, Луис потел». — Кроме того, я уже обнаружил ремонтный центр. — Где? Лусь быстро прикинул, что даст ему утаивание этой информации. — Это карта Марса. Чми уселся. — Что ж, А это впечатляет. Эти перемещенные экзины многое узнали о карте Марса за период исследований, но таких данных у них Нет. Готов поспорить, что корабли исчезали у берегов карты Марса. Пилот самолета говорил мне, что исчезло множество кораблей, но с карты Марса ничего ценного не привезено. Разведчики привезли домой богатство с карты, расположенное дальше, в направлении вращения. Но ничего настолько ценного, чтобы оправдать строительство кораблей. Вам нужен, автодокк? Луис вытер кровь с лица своей робой. Пока нет. Эта карта в направлении вращения похожа на землю, поэтому она вообще не защищалась. Возможно. Но слева есть еще одна карта. И корабли, уходившие туда, никогда не возвращались. Может, ремонтный центр там? Нет. Это карта давно. Их встречали Гроксы. Луис снова вытер лицо. Когти вонзились неглубоко, но царапины на лице, кровоточат долго. — Давайте обсудим, что делать с вашими беременными самками. — Сколько их? — Не знаю. Шестеро были в плодном периоде. — У нас нет места для них, и им придется остаться в замке. Или вы думаете, что местный властелин убьет их? «Нет, но он вполне может убить моих детей мужского пола. Есть и другая опасность. Впрочем, этим я займусь сам». Шми повернулся к пульту. «Самая могущественная цивилизация построена вокруг одного из древних исследовательских судов под названием «Бегемот». «Если они выследили меня до этого места, может начаться война против крепости». Падая, самолеты вспыхивали, как факелы. Чмей исследовал небо радаром, глубинным радаром и инфракрасными лучами. Пусто. Луис, может, их было больше, может, кто-то приземлился? Не думаю. Если все-таки, значит, у них кончилось топливо, да и взлетные полосы они не найдут. Разве что дороги. Проверьте еще их. Нельзя позволить, чтобы они связались с большим кораблем. Радио должно действовать в пределах видимости, а в атмосфере кольца, вероятно, есть слой «Хэвисайда».